Долго мы еще проговорили в тот день с мастером. Много наставлений и правил поведения пришлось выслушать мне. Но я ловила каждое слово дорогого мне человека, прекрасно понимая, что завтра мы расстанемся и, возможно, не свидимся в реальном мире уже никогда. Конечно, я смогу обратиться за помощью или советом к учителю ментально, но ведь это будет уже не то. Совсем не то. ссыпай Тонг сказал, что сможет проводить меня лишь до подножия гор. Дальше же мне придется проделать свой путь одной. На этом мне торжественно вручили небольшой кожаный мешочек с денежками, деньгами содержимое назвать даже с натяжкой я не могу. Карту, походный мешок со сменным бельем, одежды и туалетными принадлежностями, что со скрипом выделился Паилю, наш хозяйственник по монастырю. Сипаюву принес шест из дерева том, что крепче стали и легче перышка, два хорошо сбалансированных парных клинка и маленький ножик. Все подарки я с детским воодушевлением рассмотрела, после чего с небывалой гордостью отволокла к себе в комнату. Было и еще кое-что, что дал мне уже мой мастер. Отчаянно краснее, смущаясь и запинаясь в словах, Цепай Тонг достал широкую полоску ткани с маленькими железными крючочками по одному из краев. — Это... это... сюда... надо... вот так. Нелепо жестикулируя руками на уровне груди, лепетал мой бесстрашный мастер. Конечно, я давно поняла, что он хочет мне сказать, но уж больно было забавно посмотреть, как обычно невозмутимый и всезнающий Сэпай тонк смущается и не находит слов. Когда же мастер решил для наглядности примерить на себя сей предмет туалета, я не выдержала и улыбнулась. «Я поняла, Сэпай, не надо надевать, растяните, потом держать не будет». Сэпай Тонг облегченно вздохнул и сунул мне утяжку для пусть небольшой, но все-таки женской груди. «И еще кое-что», — задумчиво проговорил мастер. «Воины школы Юхэ носят определенную прическу, да, или? Тебе надо будет научиться плести эту косу и впредь носить ее. Иди сюда, я научу тебя как». Когда пальцы Сэпай Тонга коснулись моих волос, у меня остался лишь один вопрос. Когда эти, с позволения сказать, воины, занимаются своими тренировками, если для того, чтобы заплести их особую косичку, надо часа два как минимум, то не ядцы, — решила я про себя. Утро встретило меня студеном горным воздухом, чистым, как слеза, ярко-алым солнцем и пустынным двориком монастыря. Лишь одинокая фигура Сэпа Тонго, что недвижимо стоял посреди двора. Говорила о том, что это утро, когда мой жизненный путь делает очередной виток. Я бесшумно подошла к мастеру и коснулась его плеча. «Я готова», — прошептала я. Цепая молчаливо кивнул и направился к выходу из монастыря. Мы достигли подножия горы к полудню. День предвещал быть солнечным и теплым. С непривычки мне стало тяжелее дышать. Все же это был мой первый спуск за долгие годы. «Есть у меня еще кое-что для тебя, Дей?» Непривычно имя резануло слух. Согласно документам, что вручил мне Сэпай, теперь меня звали Дейли, ученик школы Юхэ шестого года обучения семнадцати лет. На самом деле я была старше, но в силу своей физиологии на юношу более старшего возраста не тянуло совершенно. Интересно, кем меня назначат при принцессе? Пажем? Лично я ни за что бы не поверила, что сопливый юнец может быть телохранителем ее высочества. «Еще подарки», – саркастично заметила я, с трудом удерживая в руках шест, мечи и дорожный мешок. «О да», – хмыкнул мастер, рукой указывая на обособленный растущий кустарник, чуть в отдалении от тропы. Не сразу я поняла, что имеет в виду учитель, так как мой подарок в этот момент увлеченно жевал растительность с другой стороны куста. Но таковая, по всей видимости, закончилась на противоположной стороне, и сначала показались огромные серые уши, а затем и все остальное. «Осел?» Едва сдерживая негодование, прохрипела я. «Да», — с видом великого благодетеля ответил Сыпай тонк. Его довольное смуглое лицо расплылось в улыбке. «Мне же показалось, что меня сейчас пробьет нервный тик. Или уже пробил?» З «Зачем?» «Все, что мне удалось выдавить из себя. Но не тащить же все эти вещи на себе. И потом...» Верхом ехать куда веселее, чем идти пешком. «Вы хотите, чтобы ко двору я явилась верхом на... этом?» Должно быть, выражение моего лица стало настолько красноречивым, что Сыпай сменил свою довольную мину на всепонимающую, глубоко вздохнул и сказал. «Дэй, как ты себе представляешь, что скромный послушник Юхэ имеет средства на лошадь?» Обреченно вздохнув, мне оставалось лишь признать правоту мастера. Вот так рушатся наши мечты о великих свершениях. Мечтаем быть на белом коне, а оказываемся на сером осле. Но учитель, как всегда, прав. Моя задача быть неприметным недотепой, не вызывающим подозрений послушникам монастыря Юхэ, а не великой воительницей на огромном жеребце с мечом в одной руке и энергосферами в другой. Спасибо, Сыпай, вы, как всегда, правы. Выдавила я из себя некое подобие улыбки. «Не за что, дей. хмыкнул учитель, повернулся ко мне спиной и направился в сторону тропы. И тут я поняла. Он уходит. Мой сыпай уходит. Раз и, быть может, навсегда покидает мою жизнь. Растерянным взглядом я смотрела ему вслед и не знала, должна ли я что-то сказать. Или то, что сейчас происходит, нормально. Так и должны прощаться люди. «Мы не прощаемся!» Неожиданно заговорил Паи, в полоборота повернувшись ко мне. «Ты всегда можешь поговорить со мной. Ведь не зря же я столько тебя этому учил. Просто потянись ко мне своей мыслью, и я услышу. Но твой путь, Дайли, он должен продолжаться уже не здесь. Я дал тебе все, что мог. Научил тому, что знаю сам. И теперь тебе пора расправить крылья Паи». Не дожидаясь от меня ответа, цепа тонко глубоко вздохнул и просто растворился в воздухе. Сейчас он призвал тень и просто перешел из одного места в другое. Я же еще несколько мгновений смотрела в пустоту, думая, а не сон ли все это? Уж слишком нереальными были события последних дней. «Я!» – решил вывести меня из задумчивости мой прощальный подарок. «Нет, все же это не сон!» Подумалось мне, а взгляд сам собой упал на гордого скакуна. Это просто кошмар, довершила я свою мысль. Единственное, что не могло не радовать, осел был уже оседлан. Мне оставалось лишь пристроить свои вещи, и можно было отправляться в путь. К тракту, что ведет в Каишим, столицу государства Аир, мы с осликом добрались уже ближе к вечеру. Сейчас на нем было пустынно, и я уже была обрадовалась, что путешествие мое пройдет без сучка и задоринки, как эта ушастая гадина просто замерла посреди дороги с соляным столбом. Сначала я подумала, что, быть может, животное просто устало, хочет еды и отдыха. В конце концов, я не слишком-то в курсе, как следует ухаживать за подобной ему скотиной». Потому я покорно слезла с животного и, решив проявить себя заботливой хозяйкой, потрусила в сторону дикорастущего кустарника, что в обилии рос вдоль всего тракта. Срезав при помощи ножа целую охапку молодых веточек, я с видом человека, уважающего свое животное, понесла набранное к ногам осла. Мой ушастый спутник, с интересом наблюдавший все мои манипуляции, изволил опустить голову к поданному угощению обнюхать его и совершенно безобразно проорать свое коронное а, так и не прикоснувшись к тому, что с таким трудом было мной собрано. Глубоко вздохнув, стараясь успокоиться, я полезла за кожаным бурдюком с водой. Кое-как, налив воды себе в ладони, я поднесла их к носу животного. На этот раз он даже не соизволил понюхать то, что я ему предлагала. — Ладно, — прошептала я, берясь руками за поводья и легонько их потянув. Ожидаемо эта скотина даже не шелохнулась. Тогда я потянула сильнее, на что животное попятилось. «В чем дело, малыш?» – как можно ласковее прошептала я, решив, что запугивание животного – не самый лучший способ заставить его делать то, что требуется. Малыш предсказуемо промолчал и с места не сдвинулся. «Так», – решила я подойти к проблеме с другой стороны, буквально. Упершись двумя руками в мягкое место животного, сделав глубокий вдох и поднатужившись, я, что было сил, начала толкать своего грациозного скакуна, надеясь хотя бы таким незатейливым способом простимулировать ослика к движению. Но осел был непреклонен и стоял на своем. «Ну, спасибо, сыпай, за подарок. Вот уж угодили, ничего не скажешь!» Отчаянно кряхтя шипела я себе под нос Даже в самых смелых своих мыслях о предстоящей миссии я и представить не могла, что вот так глупо застряну в самом начале пути, пытаясь растолкать ушастую скотину, которая еще и орать начала, да так истошно, что мне волей-неволей пришлось отступить. Измученно опустившись на землю, я сорвала одиноко растущую травинку и засунула себе в рот. Делать было нечего, разве что бросить упрямое животное посреди тракта и отправиться в путь пешком. Была, конечно, идея коснуться сознания Ишака и внушить ему, что нужно идти. Но сливаться разумом с животным мне совершенно не хотелось. А на легкое касание моей тени я просто не знала, как отреагирует эта неадекватная клячья. Одним словом, солнце клонилось к земле, скакун мой замер посреди дороги недвижимой статуи, а я, если честно, порядком вымоталась не столько физически, сколько морально, устала уговаривать его сделать хотя бы шаг. Не хочешь идти? Не надо. Значит, мы остаемся тут ночевать. Наш то ослик нервно дернул ушами и не спеша потрусил вперед. Я даже сейчас не могу найти слов, чтобы обозначить свои эмоции в тот момент. Точно не найду. Ближе к вечеру место для ночлега все же пришлось поискать, и поскольку до ближайшего города оставалось еще минимум полдня пути, то спать нам с осликом пришлось под звездным небом сначала ночевка на открытом воздухе меня очень пугала ведь в даухе ночи были невероятно холодными в горах от всепроникающего морозного воздуха не спасали даже толстые стены монастыря но как оказалось стоило лишь спуститься вниз и никакое жилье мне было просто не нужно к ночи воздух будто бы загустил наливаясь удушающим теплом и ароматами полевых цветов никогда бы не подумала что буду задыхаться от переизбытка тепла По мере нашего продвижения по тракту нам повстречалось лишь несколько человек, и те, по всей видимости, возвращались с каких-то рынков или ярмарок, потому как повозки их были пусты, а на лицах читалась этакая смесь удовлетворения и усталости. Должно быть, крестьяне возвращались домой после того, как удачно или не очень продали на рынке то, что смогли вырастить за лето. Оба возницы, что нам повстречались, странным и немного недоуменным взглядом рассматривали меня». Но стоило им заметить, как я в ответ разглядываю их, то тут же отводили глаза и более в мою сторону не оборачивались. Первая ночевка на открытом воздухе прошла спокойно, хотя я очень тщательно проверила окружающее пространство на предмет чужаков. Мое сознание блуждало по округе, высматривая и наблюдая за тем, есть ли кто посторонний или агрессивно настроенный вблизи от места, где я решила остановиться на ночь. Так, не отметив для себя ничего опасного, я погрузилась в самый что ни на есть оздоровительный сон. С первыми лучами солнца мы отправились в путь. Определенные плюсы от того, что учитель подарил мне такое животное, как ослик, были. Например, мне не требовалось его специально кормить. С этим мой спутник превосходно справлялся сам. И кроме того, что выглядела я верхом на нем весьма комично, по моему мнению, придраться было не к чему. Осел неспешно трусил по наезженному тракту, а я также неспешно предавалась медитации. Ближе ко второй половине дня мы оказались у въезда в небольшой город, что изначально был неким форпостом перед подъездом к столице. Но по прошествии лет изначально небольшая крепость обзавелась жилыми кварталами, рынком и, соответственно, населением, превратившись в небольших размеров провинциальный городок. На въезде никаких проблем не возникло. Я предоставила страже свои документы о том, что являюсь учеником седьмой степени Юхэ, выдержала подозрительный взгляд стража, ничем себя не выдав, и проследовала дальше. Учитель говорил, что когда я окажусь в городе, то первым делом необходимо найти постоялый двор. Не слишком дорогой, но и не из дешевых. Первый мне был бы просто не по карману, второй же грозил различными неприятностями. Я не боялась за свою безопасность, но нарываться все же не стоило. Если есть возможность избежать схватки, лучше потратить гораздо больше усилий, но сделать именно это. По пути пришлось поспрашивать неспешно слоняющихся по улице люд, где может остановиться путник со скромным карманом. Попутно я отслеживала мысли тех, с кем разговаривала на предмет лжи. Не хотелось оказаться в непростой ситуации, если кто-то из доброжелателей захочет воспользоваться моей неосведомленностью. Но, как это ни странно, люди в этом городе оказались доброжелательными, и все сходились на том, что мне стоит остановиться в коровьем седле. О чем думали те, кто называл этот постоялый двор, я не знала, но улыбки сдержать не удалось. Что ж, раз коровье седло, так тому и быть. Главное – это нехитрый ужин и крыша над головой, а завтра снова в путь. Заведение находилось рядом с небольшой площадью, на которой днем проходила торговля. Сейчас же пространство перед постоялым двором было совершенно пустым, и лишь небольшие кучи мусора, разбросанные то тут, то там, свидетельствовали о том, что совсем недавно здесь происходила оживленная торговля. Ослик, понукаемый мною, проследовал до входа в заведение, и лишь не доходя десятка метров до него, упрямо замер. Я уже поняла, что это не тупое упрямство. Просто моей зверюге необходимо было время, чтобы оценить обстановку. И если что-то для него было ново или подозрительно, то он мог вот так ни с того ни с сего замереть на неопределенный срок. Ждать, пока он сочтет путь для себя безопасным, я не хотела, да и солнце неспешно клонилось к закату, а еще предстояло узнать, есть ли здесь свободные комнаты, а если нет, то придется их искать в другом месте. Одним словом, я положила руку на загревок животного, посылая успокаивающий импульс. Осёл дёрнул ушами, всё же такое влияние было для него ново, и неспешно побрёл ко входу на постоялый двор с озвучным названием. Стоило мне слезть со своего нехитрого средства передвижения, как ко мне подошёл совсем ещё маленький парнишка. На чумазом личике озорно блестели карие глазки, а сам парнишка, по всей видимости, уже в уме прикидывал, сколько можно с меня получить. «Чего изволит, господин?» Я вытащила из кармана заранее приготовленную монетку и сказала. Пристрой моё животное на ночь и покорми. Пацанёнок не тратя больше сил на слова, ухватился за предложенную денежку и вцепился в удила моего осла. "Постой, я возьму вещи", спохватилась я, развязывая свою поклажу. Вот так, в одной руке держа сумку с оружием и кое-какими вещами, а в другой шест. Я вошла в приветливо открытые двери. Внутреннее убранство постоялого двора лично меня удивило тем, что стены были убраны деревом, Раньше я такого не видела, да у Хэ был целиком выстроен из камня, здесь же наоборот. Полы, стены, потолок были деревянными. В просторном зале было людно, и найти свободный стол оказалось не так-то просто, как я думала. Присутствующие сидели на темных подушечках за невысокими столиками. Кто-то увлеченно рассказывал своим спутникам о том, где ему довелось побывать и куда теперь ведет его судьба. Кто-то просто ел, очень быстро орудуя палочками из темного дерева тора, что в огромных количествах произрастало на севере Аира. Быть может, именно это и послужило причиной того, что палочки для еды делали именно из него. Ведь одно такое дерево вырастает в высоту до трех метров за неполный цикл. Одно время засилье этих деревьев на севере едва не превратило этот край в непригодный для проживания там людей. Но люди никогда не желали уступать свое, потому ежегодно вырубались огромные территории рощ Тора, а мертвое дерево обрабатывали и пускали вот на такие радости жизни, как палочки для еды. Грустно вздохнув, перевела свой взгляд и тут же замерла. Смешанное чувство восторга и жалости растеклось в груди. В углу постоялого двора сидела девушка. Ее черные волосы были убраны в высокую сложную прическу, а сбоку заколото деревянным гребнем по краю которого были закреплены длинные белоснежные гирлянды из маленьких цветков, что игриво покачиваясь в такт движением молодой женщины. Ее тонкие белоснежные пальцы легко перебирали струны семи сцен, выводя причудливую мелодию, так и не находя оклика в сердцах присутствующих, она просто таяла в деревянных стенах постоялого двора. Больше всего эта девушка напоминала причудливую куклу, Она была одета в дорогое кимоно бледно-розового цвета, расшито огромными малиновыми цветами. Ее лицо было мучнисто-белым, а губы алыми, словно испачканы кровью. Я знала, кем она являлась, и для этого не требовалось проникать в ее мысли. Ровно до полуночи она будет развлекать игрой тех, кто сегодня решил отужинать в этом месте. Но как только ночь переломится, она уйдет с тем, кто готов будет выложить за это довольно пузатенький кошелек. Сиоти – женщины, которые порхают. Так называли их в нашей стране. Рабыни, которых с самого детства растили именно для одной определенной судьбы. Позже, когда эта сиоти начнет увидать, ей позволят родить дитя. Если им окажется мальчик, его отдадут в мастерские, на услужение какому-нибудь ремесленнику. Если же девочка, то цикл замкнется. Все просто и определенно, исключений нет». «Молодому господину понравилась наша Сиоти?» Раздался неприятный, немного сиплый голос трактирщика у меня над духом. «Нет, мне не понравилась их Сиоти, мне было ее искренне жаль. А понравилась мне музыка, которую извлекали ее умелые пальцы из Сями Сен. Но ничего из этого я не сказала, лишь неопределенно пожала плечами и с трудом заговорила. Кашу из ячменя, чай и комнату на ночь». Как можно короче постаралась озвучить я то, что мне было необходимо на данный момент. Горло, несмотря на принимаемый настой, продолжало нещадно соднить, потому моя нелюбовь к общению вслух лишь усиливалась. «Как будет угодно, господин». Уважительно, сложив руки на груди, поклонился невысокий полноватый хозяин заведения. «Присаживайтесь, пожалуйста, вот здесь», — указал он на небольшой столик у стены. Обзор с предложенного места открывался отменный. Я без труда могла наблюдать за всеми присутствующими, но трактирщик, предложив его мне, надеялся, что так я смогу лучше разглядеть молодую Сиоти. Следовательно, к концу трапезы буду желать не только сна, но и плотских утех. Для того, чтобы понять это, мне не было необходимости заглядывать в его мысли. Достаточно было взглянуть в его горящие в предвкушении наживы глазки. Трапезная была полна мужчин, женщин было всего несколько. Одной из них была сиоти, двумя другими были разносчицы, одетые в темно-серое кимоно, они ненавязчиво обслуживали собравшихся здесь мужчин. Положение женщин в Аире было весьма строгим и определенным, как, впрочем, и положение любого человека вообще. Работающая женщина не вызывала уважения ни у кого, скорее к ним относились как к представительницам второго сорта людей». То, что женщину было некому обеспечить, говорило скорее о ее недостатках, нежели о достоинствах. Что я знала о том, чтобы судить? Я была женщиной, выросшей за стенами монастыря одного из самых потаенных мест нашего государства, где ко мне всегда относились как к тени, а не как к женщине. Наши верования и убеждения различались с остальным миром, как вода и огонь. Мы не верили в богов. На наш взгляд, единственным богом, в которого стоило верить каждому, было его собственное высшее бессознательное «я», которое, независимо от желаний сознательного, вело человека по жизни. Ему одному было известно, как стоит поступать. К нему стоило прислушиваться, ему молиться, подбирая слова так, чтобы оно могло понять их смысл, правильно истолковав их а то ведь никогда не знаешь, как будут восприняты неоднозначные мысли и каков будет ответ на них. Мы верили, что именно от нас зависит то, как проживем отпущенный срок. А еще каждый монах и послушник Даухе привык жить с мыслью о том, что любая жизнь – это святыня, гениальное проявление бытия. Ее следовало уважать и почитать». «Как же так?» – спросите вы. «Что, в этом монастыре взращивались тени, способные убивать одним своим желанием?» «Да, так и впрямь было. Но за каждую каплю пролитой крови мы платили высокую цену, несмотря на то, что любое убийство было оправданным и происходило лишь в том случае, когда иного выхода ни у одного из нас не было. За моими размышлениями я едва не пропустила момент, когда мне подали ужин. Миниатюрная девушка-разносчица ловко поставила на мой столик заказанное блюдо, а я, поблагодарив ее кивком головы, принялась за еду. Сначала я не поняла, почему у каши такой странный привкус. слащаво тошнотворный чрезмерно затхлась примесью эмоций, которую невозможно было охарактеризовать никак иначе, чем страх. Животный неконтролируемый страх исходил от принесенного блюда. Но когда вместо порции каши мои палочки поймали в тарелке кусок плоти животного, мне стало все ясно. Желудок свело неконтролируемым спазмом, и я со всей доступной мне скоростью выбежала прочь из трактира. Меня выворачивало и выворачивало, организм был не в состоянии примириться с тем, как его только что осквернили. В ушах стоял невообразимый гул, голова кружилась, а мне было так плохо, как, пожалуй, никогда до этого». Есть плоть живых существ, одна мысль об этом была отвратительна. Что уж говорить о том, что я испытывала сейчас. Для воспитанников Дау Хэ любое живое существо обладает сознанием, душой, а есть его мясо равнозначно каннибализму. Не знаю, сколько вот так простояла я за углом постоялого двора, но, как и все плохое, этот эпизод моей жизни подошел к концу, и я смогла безбоязненно сделать вздох. Ощущала я себя не то что плохо а ужасно. Мне было нехорошо не только физически, но и морально. Казалось, что мою душу просто вывалили в грязи, надругались над всем ее естеством. Конечно, следовало возвращаться обратно в трапезную, хотя бы потому, что там остались мои вещи, но находиться под одной крышей с людьми, что с упоением поглощали, на этой мысли мне опять стало плохо. Засыпала я не то что уставшей, изможденной. Что ни говори, но к некоторым реалиям жизни вне монастыря я оказалась совершенно не готова. Мне казалось раньше, что даухе — это клетка, за пределы которой мне никак не вырваться. Сейчас было чувство, что клетка эта не удерживала меня, а пыталась защитить и огородить. Видя, насколько жестока градация общества в Аире, как простая профессия влияет на отношение к тебе окружающих, невольно становилась не по себе». Еще я думала, что мое путешествие – это мое испытание веры в собственные убеждения. Легко говорить о высоком, когда живешь обособленно от всего мирского. Сложнее, когда простые вещи, принятые среди остальных как само собой разумеющиеся, становятся непреодолимым препятствием на пути твоего личного духовного роста. До сих пор живы в моей памяти образы, когда монахи и послушники Даухе часами просиживали возле разложенного на камнях сохнущего белья. Следя за тем, чтобы каждая маленькая насекомое успела покинуть его пределы, дабы не навредить ни одному из них, когда пришлось бы собирать белье. Никто из нас не считал это глупо. Мы учились уважать жизнь во всех ее проявлениях, осознавая, что каждое наше вмешательство может привести к необратимым последствиям. Познавая малое, учились думать о великом. Люди привыкли считать себя венцом творения богов, но ни один даосский монах не поддержит такую точку зрения. Все мы – это часть одного целого, и каждая клетка этого высшего организма важна. Даоссцы верят, что устройство Вселенной зыждется на принципах построения нашего организма. Все органы, клетки, ткани – это разные формы жизни, едины в целом и различны отдельно. Но стоит выйти из строя чему-то, Казалось бы, незначительному, как весь организм рискует стать подверженным болезням и смерти. Все просто и столь же сложно, что для осознания всей этой простоты многим не хватает и целой жизни. Я отправилась в путь с первыми лучами солнца. Оставаться дольше в этом городе не было ни смысла, ни желания. И вообще, несмотря на настоятельный совет Сэпай и Тонга, я решила более не останавливаться на постоялых дворах. «Моя чувствительность к мыслям окружающих, к их эмоциям и пристрастиям была слишком острой. Мне было неприятно находиться в одном зале с людьми, подавляющее большинство из которых думало о трех вещах – деньги, секс, будущее. И ни один из присутствующих за весь вечер не задумался над тем, что, возможно, деньги придут к нему, если он будет трудиться» а секс должен быть в согласии женщины, или, чтобы получить что-то желаемое в будущем, нужно достойно прожить настоящее. Когда я закрывала снятую на ночь комнату, дверь напротив моей распахнулась, а на пороге возникла растрепанная и уставшая за ночь Сиотти. Ее волосы черным водопадом разметались на плечах и спине, красивое цветное кимоно было неаккуратно завязано на поясе так, что открывало оно гораздо больше, чем должно было бы а яркий макияж темными кругами растекся под глазами. Но стоило девушке заметить меня, как весь ее заспанный вид испарился, и она быстрее молнии упала на колени, кланяясь до самого пола. «Господин, прошу простить меня», — прошептала она. А мне стало очень неловко, что я явилась свидетелем такой откровенной и настоящей сцены ее жизни. Я бы с удовольствием постаралась пройти мимо неё. Но в своем желании не прогневить меня, она закрыла единственный проход с этажа своим телом. Возможно, как господину, мне следовало как-то накричать на нее или отчитать за недостойное явление предо мной. Но как послушнику Даухе, начавшему совсем недавно говорить, мне больше всего хотелось перепрыгнуть через нее и по-быстрому покинуть постоялый двор. Но, пожалуй, такой поступок унизил бы ее еще больше. «Поднимись с колен». Прохрипела я. Сиоти незамедлительно исполнила просьбу и встала передо мной, потупив взор. На языке этикета негласно принятому среди женщин Аира это означало робко внимаю воле твоей. На языке мыслей, что сейчас роились в голове женщины, читалась обречённая усталость и обида. На меня стало интересно, и не удержавшись, проникла чуть глубже. Я так старалась, чтобы вчера меня выбрал ты, молодой, сильный. «Красивый, а провела очередную ночь под стареющим купцом. Чем плоха была я для тебя? Чем?» Вынырнула из омута чужих рассуждений, словно меня окатили студеной водой. Судорожно сглотнула, думая над тем, нужно ли мне еще что-то сказать или лучше перебирать отсюда ногами и побыстрее. В целом, больше всего меня поразило даже не то, что ей понравилась я, а то, что она хотела этого сама». Никем не понукаемая, хотела провести эту ночь с молодым воином Юхе. А как же рабство? Принуждение. На этом месте я пока не знала, что сказать. «Ступай», — велела ясно пускной холодностью. Сиоти коротко поклонилась и, не поднимая взгляда, мелкими шажками направилась к выходу с этажа. Недолго подождав, пока ее фигура скроется за поворотом, который выходил на общую лестницу, последовала за ней. Город только начинал свое пробуждение от ночного сна, когда я и мой верный ослик покинули его пределы. Впереди нас ожидало долгое путешествие, прежде чем пред нами распахнет свои объятия столица и императорский дворец солнца и луны, как издавна было принято называть резиденцию, где проживала вся императорская семья нашего правителя. На самом деле Аир уже очень давно империей не являлся. Это была не маленькая, но и не слишком большая страна. Но тщеславие правителей и гордость за свершение предков не позволяло изменить статус. Потому уже много веков с распада Аирской империи солнца, в изрядно уменьшившейся в размерах стране, продолжал существовать император солнца, дворец солнца и империя, которая вовсе ею не была, но тоже солнца. Аир вообще славился особенным культом поклонения этой звезде. Именно золотое солнце являлось официальным гербом Аира. По всей стране веером рассыпались храмы и часовни, в которых совершали культы поклонения небесному светилу. Жрецы солнца почитаются наравне с членами дворянских семей. Но все это происходит в Аире. Даухэ не подчиняется никому и имеет совершенно отдельный статус государства в государстве. Мы не вмешиваемся в политику Аира, император не оказывает давления на нас». «Юхэ же – это фактически закрытая школа строгого режима, где детей превращают в беспощадных воителей. В этом, как мне кажется, и есть основная трудность моей миссии. Как я смогу сочетать несочетаемое, лавировать между своими моральными устоями и тем, что в порядке вещей в монастыре Юхэ?» Прошло уже больше недели, как я продолжала свой нелегкий путь. Съестные припасы постепенно истощались, благо хоть осел был в состоянии добывать себе пищу. Именно тогда, когда я впервые осознала всю прелесть того, что это животное может заботиться само о себе, без особой помощи с моей стороны, я впервые сказала спасибо за подарок Сепаи. Правда, не все было столь радужным, поскольку ослик порой мог закатить настоящую истерику посреди оживленного тракта учитывая, что теперь я побаивалась не то, чтобы касаться его эмоций, но даже улавливать их. Оказалось, что делать это в стенах монастыря или на пустых дорогах куда легче, чем когда вокруг тебя невероятное множество людей, каждый из которых держал в голове множество мыслей, надежд, фантазий, приправляя все это эмоциями и физическими ощущениями. Однажды я попыталась успокоить осла привычным способом и едва не упала с него от нахлынувших мыслей и страхов окружающих. В тот момент особенно четко поняла, что мне еще многому стоит учиться. Не все так просто, как представлялось ранее, как и то, что мне будет очень тяжело справляться с возложенной миссией одними физическими умениями – взять хотя бы того же осла. Ни мои уговоры, ни увещевания о скором отдыхе, безопасности, еде не действовали совершенно. Не могла же я водрузить его себе на плечи и тащить туда, куда было нужно. Конечно, могла, но опять же, применяя способности, коими пользоваться мне было запрещено. Тем временем животное продолжало замирать и истошно орать всякий раз, когда ему начинало казаться, что где-то рядом притаилась угроза. И хочу я вам сказать, казалось ему так довольно часто. Уж не знаю, была ли угроза реальной, но до сих пор мы продвигались без происшествий. Но как бы там ни было, продвигались же. И вот по истечении трех недель нашего пути на горизонте появился образ города, что словно из сказки вырисовывался в предрассветных сумерках. Мы находились на возвышенности. Еще вчера вечером было принято решение уйти с основного тракта и продвигаться окольными тропами. Уж слишком людным он становился. А как мне казалось, со слом могли возникнуть основательные проблемы. И если бы он встал где-то посреди дороги, перекрыв движение другим подводом, то проблемы были бы уже у меня. Благо, что местность была относительно лесистой. Нам не составляло труда двигаться по ней параллельно тракту. Деревья хоть и росли здесь гораздо в большем количестве, чем на востоке, все же лес был проходим. Я просматривала пространство, высвобождая сознание. Так нам не грозило напороться на разбойников или заблудиться. Именно тогда я и заметила холм, с которого открывался невероятный вид на Каишим, столицу Империи Солнца. Город даже издалека казался огромным, но его размеры не являлись препятствием для опоясывающей его стены из красного кирпича. В Каишим вело четыре входа, носившие названия согласно сторонам света, и верованием граждан Аира. Мне предстояло войти через врата Востока или Рассвета, как их еще называли. Покидать же город придется через врата Солнцестояния или Северные. Также были врата Заката или Западные врата, и, как можно догадаться, Южные врата или Лунные. Дворец Солнца и Луны стоял в самом центре города на пересечении дорог, ведущих от Южных врат к Северным. Пересечение западных и восточных путей было чуть ниже. Должно быть, строители просчитались. Хотя это было маловероятно. Города в Аире не просто строились, они продумывались от и до. Не было случайных построек или лишенных смысла путей. Я смотрела на город, а в душе радовалась той возможности, что выпало мне в этой жизни. Увидеть Каишим воочию стоило хотя бы раз. Причудливо изогнутые крыши домов, покрытый сияющей на солнце цветной черепицей, подкрашенный розовыми лучами восходящего солнца. Разнообразие архитектурных веяний завораживало. Каждый дом был произведением искусства. Вот единственное, что омрачало картину, было тем, что все дома были построены из дерева. Это угнетало чувство прекрасного, что зарождалось внутри. Но в то же время я заставляла себя не думать об этом. «Хотя это было и сложно, когда стоишь посреди живого леса, где каждое дерево общается с тобой и со всем миром. Зеленые кроны шепчут, радуясь новому дню. Их корни держат друг друга, как руки самых верных друзей. Но вот приходит человек с железным топором и вспарывает прочную кожу дерева, что стояло тут, когда его убийца еще даже не родился». А потом руки мастера обрабатывают древесину, превратив в необходимый материал для постройки очередного жилища. Это было печально, но необходимо. Я понимала. К тому времени, как мне удалось уговорить осла спуститься с горы, было уже позднее утро. Когда мы смогли добраться до врат рассвета, время близилось к полудню. А еще нужно было пройти стражников и добраться до центра Каишим, благо хоть дорога к нему была прямой и плутать по незнакомым улочкам не придется. На несколько сотен шагов перед входом в город стояли груженные подводы, запряженные мулами и лошадьми. Стоял оглушающий гам, потому как день только начинался. Стоять людям предстояло долго, а ничто так не красило ожидания, как беседа с людьми, которые никогда не узнают никто кто ты, ни что из себя представляешь. Так что можно было врать, никого не стесняясь, наслаждаясь самим процессом общения. Ну или просто красиво рассказывать о себе своих успехах. Конечно, не все говорили об этом. Кто-то занимался тем, что пересказывал последние сплетни Аира. Вот как раз одна такая сплетня и заставила прислушаться к тому, о чем говорили вокруг. «Да я тебе точно говорю. Северяне еще вчера вечером прибыли». Все больше распаляясь, говорил грузного вида мужчина, поправляя крепежи на повозке. Рядом с ним стоял мужчина худощавого телосложения, высокого роста, с видимыми седыми волосами в длинной, некогда черной косе. Он был одет в темно-серую рубаху, черной просторной штаны и подпоясан ярко-оранжевым поясом. В Аире большое значение уделялось цветам носимой одежды. Не всей, конечно, но определенные ее части могли рассказать о многом. Так, например, оранжевый пояс говорил о том, что человек начинает новое дело и надеется на сопутствующий успех. Отсюда вывод приходил сам собой. Этот пожилой мужчина – начинающий торговец. Но если бы не пояс, то это мало кто бы понял. «Да тебе-то откуда знать?» – вспылил мужчина и раздраженно хлопнул ладонью по боку повозки. «Ты вчера со мной вместе плелся по пыльному тракту, а сегодня уже знаешь, что во дворце произошло». Но ну и треплоты ты, Куаси!» «Я? Трепло?» раздраженно прошипел здоровенный мужик. «Да если бы ты не проспал все утро в повозке, то сам бы знал то же, что и я. Вся толпа обсуждает сегодня эту новость». «Да?» скептически фыркнул собеседник. «И что же понадобилось северянам в Каишим?» шеоси ты все такая же деревенщина, как и был. Ничем не интересуешься!» Мужик раздраженно провел рукой по волосам. Император дочку свою замуж отдает за их. Тут мужик замялся, явно собираясь с мыслями, чтобы правильно произнести иностранное слово. «Льорда!» «Ль -ль — кое-как проговорил Куасси. «Лорда, болван, и я еще деревенщина!» — сказал Шиоси, подходя ближе к другу. «А зачем их лорду наша Иола?» — хитро сощурившись, прошептал мужчина. «Сходи к императору и спроси. Ты же у нас самый умный. Он тебе обязательно расскажет почти дружелюбно проворковал Куасси. Больше слушать перепалку двух друзей мне не хотелось, да и времени, как выяснилось, у меня оставалось очень мало. Северяне прибыли, а я все еще в пути. Не то чтобы я воображала себя такой уж важной персоной, но задача у меня была определенной, и я уже не справлялась с ней. Ослик грациозно соскочил с наезженного тракта и, понукаемый моими коленками, потрусил к вратам. То ли земля у него под ногами была чересчур ухабиста, то ли я за время путешествия окончательно исхудала. Но эта пробежка вдоль очереди повозок верхом на осле растрясла меня так, что я уже не представляла, как буду слезать с его спины. Как бы там ни было, но до самих врат востока мы добрались довольно быстро и без происшествий. Проблемы начались, когда попытались взобраться вновь на основную дорогу. Поскольку процедура проверки документов и грузов шла согласно процедуре добровольного пожертвования на нужды стражников, то есть крайне медленно и неохотно, то весь собравшийся люд был уже изрядно на взводе. И тут еще и я попыталась влезть без очереди. Официально я имела полное на то право. Ученик Юхэ – это личная собственность императора. Да, именно собственность, но не кого-то там, а императора. «Потому каждый житель империи Аир обязан оказывать уважение и содействие таким, как я. И если мне необходимо попасть в город, то им необходимо пропустить. Но не все то, что написано или подразумевается, выполняется на деле. А сейчас около врат происходила настоящая давка. Я готова была поспорить, что причина была не в документах на товар, который столь придирчиво изучал стражник». Досматриваемый купец вел довольно внушительный караван, а отчислять достаточную сумму стража не желал. Стражник не хотел так просто сдаваться и продолжал трепать нервы торговцу. Соответственно, нервы сдавали у всей толпы. То и дело слышались возмущенные вопли и реплики типа. «Да дай ты ему уже сколько просит! Я тебе сам разницу верну, как пройдем!» «Сколько можно? Торговый день начался, а мы еще даже не в городе!» Дальше следовала отменная брань и ругань, но смысл был один – плати и не задерживай. Конечно, подобные поборы в большей своей степени были незаконными, но власть с успехом закрывала на это глаза, потому как доказать что-то в этом случае было нереально. Да никто и не пытался, если говорить честно. Взяточникам в Аире полагалась смертная казнь, тем, кто давал взятки, отрубали руки. Таким образом, закон никто не соблюдал, но никто о том и не говорил. Потому как если тебя вынудили дать взятку, и ты это сделал, а потом пошел с жалобой, то сам же без рук и останешься. Если же пожалуешься, что у тебя ее вымогают, то это необходимо подтвердить. Никто выступать свидетелем в подобном вопросе не станет, так как у каждого из возможных есть свое дело, терять которое никто не хочет. А клевета на страже закона и порядка в Аире карается тоже достаточно строго чтобы отбить всякое желание у пострадавших жаловаться на произвол властей. Но не все так страшно. Взятки находятся в четко установленных рамках, и на каждую категорию услуг есть своя неофициальная цена. Быть чиновником в Аире – это иметь весьма доходное дело, не тратя при этом нитяна. Монеты, используемые на территории Аира. Я легко соскочила со сла, и, не тратя времени, уверенным шагом направилась к хранителю порядка Каишим. Страж оказался довольно моложавым на вид мужчиной, с приятным, располагающим к общению лицом. Вот только взгляд его казался каким-то сальным, мутным и неприятным. Не зря говорят, что, смотря человеку в глаза, рискуешь заглянуть в потаенный уголок его души. То, что виднелось на дне глаз этого человека, вызывало неприязнь к их обладателю. Но сейчас это не имело никакого значения. Мне необходимо было попасть по ту сторону врат как можно скорее. «Досточтимый страж, чуть склонив голову в поклоне, предназначенном показать лишь мое уважение к стражнику, а не то, что мы различны в рангах», — заговорила я. Привлечь внимание стражника оказалось несложно, поскольку момент, чтобы заговорить, я подобрала весьма подобающий. Мужчина, изрядно раскрасневшийся от длительного спора и переполняющих его эмоций, как раз сделал глубокий вздох, готовясь к продолжительной тираде. Услышав обращение, он тут же повернулся ко мне. В глазах его разрасталась настоящая буря из гнева и алчности, и он уже был готов послать куда подальше того, кто посмел вмешаться в разгорающийся спор. Но, увидев особенности плетения косы на моей голове, с шумом выдохнул и склонил голову в ответном, чуть более глубоком поклоне. — Чем могу я помочь досточтимому воину Йохэ? — спросил он. Но стоило его устам произнести название моего монастыря, как по толпе волнами начал расходиться шепот, а люди, толпящиеся вокруг, стали непроизвольно пятиться, образуя вокруг меня достаточное пространство. Если о монахах Даухе рассказывали сказки, их боялись, не понимали, почитали как людей, отмеченных Богом, то не найдется человека в Аире, который мог бы сказать, что видел в вживую, свободно путешествующего по стране. «Конечно, мы покидали монастырь, но об этом никто и никогда не знал». То воспитанников и монахов Юхэ видели многие. Их тоже почитали, боялись и уважали, не только за мастерство, но и за то, кому принадлежали эти воины. Иногда казалось, что лишь за это. «Я прибыл в Кайши по велению императора», — хрипло заговорила я. «Вот мои документы», — протянула я свиток стражнику. Тот, в свою очередь, положил ладони на него и опустил голову. «Я не могу так оскорбить вас. Проезжайте!» – скупо сказал он. В случае со мной не было ни препирательств, ни попыток вымогательства, ни даже доскональной проверки документов. И тому было множество причин, но самой главной из них была та, что лишь человек, решивший свести счеты с жизнью, станет представляться собственностью императора, не являясь таковой. Наказание за подобный обман в Аире было одно – смерть. С подобным не шутили, и даже не столько из-за боязни наказания физической расправы, сколько из-за страха оскорбить имя императора. Людям, представлявшимся посланниками или слугами императора, полагалось верить на слово. Конечно, это было никем не установленное правило, но ему следовали свято и неукоснительно. Потому беспрепятственно пройдя врата Востока, не тратя более времени даром, Я направила свое упрямое животное к дворцу. В то же время я старалась украдкой рассмотреть город, что воспевали в своих песнях тысячелетиями певцы и поэты Аира. Кайшин захватывал и покорял с первого взгляда. Широкие улицы, мощеные каменной брусчаткой, причудливые дома с многоярусными изогнутыми крышами, в окружении цветущих плодовых деревьев и изящно остриженных кустарников». Нежный, едва уловимый аромат цветов окутывал каждого жителя этого города невидимым шлейфом, яркое солнце, отражаясь от красных крыш домов, подсвечивало город розовыми тонами. Перед каждым домиком располагался небольшой фонтан или пруд, ведь вода для жителей Аира, как, впрочем, и любая другая стихия, несла в себе особое значение. Считалось, что вода – это символ смирения и продолжения жизни а также, что именно вода очищает от мирских грехов, примеряя каждого человека с внутренним «я». Не знаю, помнили ли жители Каиши олицетворением, чего является пруд или фонтан перед родным домом, но мне бы хотелось в это верить».